Да идя уже до ладят хила, я заметил, что бабушка ускоряет шаги, и вид у неё испуганный. И в тот же момент плохо одетый хмурый человек, который только что проходя мимо, остановился и уставился на нас. Вдруг пошёл почти вплотную вслед за бабушкой. Трот, милый трот, послышался испуганный шёпот бабушки, и она схватила меня за руку. Я не знаю, что делать. Не волнуйтесь, бояться нечего. Зайдите в лавку, и я живо отделаюсь от этого человека. О нет. Нет, ни за что на свете не говори с ним, я умоляю, я приказываю. Бабушка, да ведь это назойливый нищий, и только ты не знаешь. Ты не знаешь, кто он. Ты не знаешь, кто это, не знаешь, что ты говоришь, шептала бабушка. Мы уже стояли у входы в лавку, остановился и тот человек. "Не смотри на него", сказала бабушка, когда я с нежданием повернулся к нему. "Кликни мне карету и жди меня на площади Святого Павла". "Ждать вас?" переспросил я. "Да, ты должна оставить меня. Я должна пойти с ним". "С ним, бабушка, с этим человеком я в своём уме". "И говорю тебе я, должна" кликника лету. Как ни был я поражён, но я чувствовал, что не могу не повиноваться столь решительному приказу. Я поспешил отойти на несколько шагов и окликнул проезжавшую пустую прилётку. Только-только я успел опустить подножку, бабушка неведом каким образом вскочила в карету, а вслед за ней этот человек. Она так властно сделала мне знак рукой, чтоб я ушёл. что несмотря на моё вмешательство, я немедленно пошёл прочь. В этот момент я услышал её слова, обращённые к извозчику: "Поезжай куда-нибудь, поезжай вперёд". И пролётка начала подниматься в гору. Вот тут-то я вспомнил о рассказе мистера Дика, который в своё время показался мне фантастическим. Теперь я не сомневался, что это тот самый незнакомец, о котором мистер Дик столь загадочно упоминал, хотя у меня не было ни малейшего представления, почему этот человек имеет такую власть над бабушкой. Прождав с полчаса на площади Святого Павла, я увидел возвращающуюся пролётку. Извозчик остановил лошадь неподалёку от меня, в пролётке сидела бабушка, но одна. Она ещё не совсем успокоилась. Для того чтобы немедленно отправиться в контору Спен и Джоркинс, и потому предложила мне сесть рядом с ней и приказала извозчику медленно ехать куда-нибудь. Она промолвила только: "Дорогой мой, никогда не спрашивай о том, что было, и не упоминай об этом, и больше не произнеси ни слова, пока док не не вернул самообладание". А тогда она сообщила мне, что теперь пришла в себя, и мы можем выйти из экипажа. Взяв у неё кошелёк, чтобы расплатиться с извозчиком, я обнаружил, что все деньги исчезли, и осталось только серебро. Мы направились к докторс-коммонс и прошли под невысокой узкой аркой. И два мы очутились за ней. Как шум Сити, словно полушепству, ростаил где-то вдали. Мрачные дворы и узкие проулки привели нас к конторе Спенлу и Джоркинс, куда свет проникал сквозь застеклённую крышу. В вестибюле этого храма, куда паломники могли проникнуть, не постучавшись, трудились три или четыре клерка, переписывая бумаги. Один из них, сидевший отдельно от прочих, иссохший человечек в жёстком коричневом парике, словно сделанном из имбирного пряника, поднялся навстречу бабушке и вёл нас в кабинет мистера Спенлоу. Мистер Спенлоу в суде сударяня. Сегодня день, когда заседает суд архиепископа, ну это рядом. Я сейчас за ним пошлю, сказал иссохший человечек. Суд архиепископа суд делегатов. Перечисляемые Дикинсом суды, количество которых удивило Дэвида, являлись нелепым пережитком той эпохи, когда церковное право конкурировало с общеобязательными правовыми нормами светской власти. И когда параллельно системе светских судов существовал ряд судов, подчинённых церковным властям, где порядок судопроизводства был совершенно особый. Такое положение создавало все предпосылки для появления касты законодаведов и непомерной судебной волокиты, которую Диккенс, хорошо знакомый с юридической практикой своих дней, достаточно ясно разоблачил в "Девиде Копперфилде", применительно к церковным судам, заседавшим в Докторс-Коммонс. Для неимущих классов было невозможно добиться в этих церковных судах правосудия. Так как судебные волокиты сильно удорожали ведение процесса, требовавшего даже без волокиты больших денежных затрат, в 1857 году упомянутые учреждения доктрскоммс были ликвидированы, а церковные суды раскоссированы. Впрочем, в светском суде, куда перешли дела, подлежавшие видню раскоссированных судов, сохранился старый порядок судопроизводства. Мы остались ждать, пока доведут мистера Спенлу. Я воспользовался случаем, чтобы оглядеться по сторонам. Мебель в комнате была старинная, вся покрытая пылью. Зелёное сукно на письменном столе давно утратило свой первоначальный цвет, поблёкло и посерело, как старые нищи. На столе навалены были груды папок с делами. На одних я прочёл надпись "доказательства". на других, к своему удивлению, пасквили. Пасквили. Слово лаэбил, клевита, пасквиль в юридической терминологии означает прошение. Были папки с надписями: суд архиепископа, консисторский суд, суд прерогативы. Я увидел папки с надписями: суд адмиралтейства и суд делегатов. Я был поражён, что существует столько судов, и недоумевал, сколько ж понадобится времени, чтобы со всем отморозабраться. Кроме этих папок, я увидел огромные манускрипты свидетельских показаний, данных под присягой, солидно переплетённые и связанные в увесистые пачки, особая пачка по каждому делу, словно каждое дело являлось историческим произведением в 10 или 20 томах. Похоже было на то, что всё это стоило не весь сколько денег. Я почувствовал уважение к профессии проктора. С возрастающим удовлетворением я продолжал всё это осматривать, пока в соседней комнате не послышались чьи-то поспешные шаги и не появился облачённый в чёрную мантию с белой меховой оторочкой мистер Спенлу, который войдя в комнату, снял шляпу. Это был джентльмен маленького роста, белокурый, в безупречных башмаках, белый воротничок его сорочки и галстук были туго накрахмалены. Он был аккуратнейшим образом застёгнут до самого подбородка, и должен был много внимания уделял своим бачкам, тщательно завитым. Золотая цепь от часов была так массивно что мне мелькнула мысль, не нуждается ль он для того, чтобы достать из кармана часы в мускулистой золотой руке, наподобие тех, какие висят над входом в мастерскую из золота бита. Гдет он был с иголочки и затянут до того, что едва мог согнуться, а когда, опустившись в своё кресло, пожелал взглянуть на какие-то бумаги, лежавшие на столе, то должен был повернуться всем корпусом, словно панч Панч герой английского народного театра кукол, напоминающий русскую Петрушку. Стал быть мистер Копперфилд. Выходите посвятить себя нашей профессии. Я сообщил мистеру вот, когда имел удовольствие как-то с ним встретиться. Тут он снова наклонился, как Панч, всем корпусом, сообщил о том, что у нас есть вакансии. Мисс Родвуд любезно уведомила меня, что у неё есть внук, о котором она имеет особую попечение и судьба которого является предметом её забот. Повидимо, я теперь имею удовольствие познакомиться с этим внуком. И снова панч. Я изъявил поклоном свою признательность и сказал, что бабушка говорила со мной об этой вакансии и что работа, вероятно, мне очень понравится. сказал, что профессия, как я полагаю, отвечает моим природным склонностям, и я безотлагательно принимаю предложение. Добавил при этом, что ручаться я, конечно, не могу, пока не познакомлюсь с работой поближе, и прошу, хотя это только формальность, позволить мне убедиться в том, что действительно ли профессия про актера мне нравится, прежде чем я свяжу себя окончательно. О, разумеется, сказал мистер Спенлоу. Наша фирма всегда предоставляет месяц, один месяц для испытания. Я был бы очень рад предоставить и два месяца и три месяца, слом любой срок, но у меня есть компаньон, мистер Джоркинс, и плата за обучение 1000 фунтов, сэр, спросил я. Да, включая гербовый сбор, плата 1000 фунтов, ответил мистер Спенлоу. Я уже говорил мистеру Вот, что руководствоются сотнютней денежными соображениями. Мне кажется, не многие руководствуются ими столь же мало, как я. Но мистер Джоркинс есть своё мнение по этому поводу, и я обязан считаться с мнением мистера Джоркинса. Короче говоря, мистер Джоркинс считает и суммы в 100 фунтов недостаточны. Но если клерк, с которым ваша фирма заключила договор на обучение, будет признан особенно полезным, начал я, то есть уменьшить бабушкины расходы, если он станет мастером своего дела, тут я покраснел, ибо это входило на самохвальство, не сочтёт ли возможном ваша фирма положить ему. Мистер Спенлоу понатужился, И вытянув шею из воротничка, покрутил головой, притворяя словожалование: "Нет, мистер Коперфилд. Я о молчу, какого мнения держал с собой лично я по сему вопросу. Будь я свободен в своих действиях, но мистер Джоркинс непоколебим". Этот страшный Джоркинс привёл меня в ужас. Однако впоследствии выяснилось, что это был тугодум Но человек кроткий, чья роль в фирме сводилась к тому, чтобы держаться на втором плане и пользоваться репутацией Неумолимого и бессердечного человека. Если клерк просил о прибавке и жаловании, мистер Джаркинс и слышать об этом не хотел. Если клиент мешкал со оплатой по счёту, мистер Джоркинс требовал исполнения обязательств, и как бы ни страдали этот вот чувства мистра Спенлоу, они всегда страдали. Мистер Джоркин своего не упускал. Сердце и карман доброго ангела Спенлоу были бы всегда отверстие, если бы не противодействие этого демона Джоркинса. Когда я стал постарше, Мне пришлось познакомиться и с другими фирмами, деятельность которых основана на принципах фирмы Спенлоу и Джоркинс. Былишено, что своё меченое испытание я начну, когда мне будет удобно, а бабушка может не дожидаться в Лондоне конца этого срока, и ей нет нужды возвращаться сюда через месяц, так как договор о моём бучении я пошлю ей для подписи домой. Когда мы условлились об этом, мистер Спенлоу предложил сейчас же повести меня в суд и показать, что он собой представляет. Я только этого и хотел. И мы отправились, оставив бабушку в конторе. По её словам, она не очень-то доверяла подобным местам, считая, как мне кажется, любой суд своего рода пороховым заводом, который может в любой момент взлететь на воздух. Мистер Спенлу повёл меня через мощёный двор, окружённый мрачными кирпичными зданиями. Судя по табличкам на дверях, здесь находились конторы учёных, адвокатов, о которых говорил мне Стирфорд. Мы повернули налево, вошли в дверь и попали в большое, мрачное помещение, напоминающее часовню. Дальний конец этого зала был отделён загородкой. И там на помосте в форме подковы сидели на удобных старинных креслах джентльмены в красных мантиях и серых париках у помянутой выше доктора. У основания подковы, склонившись над пипетром, напоминавшим кафедру проповедника, сидел и непрерывно моргал глазами пожилой джентльмен. Находись он в зоологическом саду, я непременно принял бы его за сову. Но как я узнал, это был председательствующий судья. Внутри подковы и ниже её, почти на уровне досок помоста, расположились вокруг длинного зелёного стола другие джентльмены ранга мистера Спенлоу, одетые так же, как и он, в чёрные мантии с белой меховой опушкой. У них у всех были очень тугие воротники и крайне списивый вид, как мне показалось. Но я тут же понял, что несправедлив к ним. И когда двое или трое встали, чтобы ответить на вопрос председательствующей духовной особы, я был поражён их храбростью.